В нашей передаче мы продолжаем предрождественские рассуждения. И сегодня перед нами открыто место из Евангелия от Иоанна, 1 главы, 14 стих. Там написано «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово, о котором здесь говорится, это вторая личность Божественной Троицы, Единородный Сын Божий. Оно... Именно оно стало плотью. Мария родила в хлеву эту плоть, спеленала, положила в кормушку для скота. С какими чувствами она смотрела на него? Наверное, как любая мать с радостью, с трепетом и, безусловно, не без переживания о будущем этого младенца. Симеон держал его в своих руках, благословлял, произносил пророчества о нем. Но что значило для Бога, всемогущего Творца миров, принять на себя немощную человеческую плоть? Евангелие повествует, что он сразу стал мишенью для враждебных сил. Ирод сразу после его рождения готовит войска. Он стал ближе к людям но и уязвимее. Можно представить себе птицу в клетке, но это слабое сравнение для передачи ограничений, которым подвергся всемогущий, бесконечный, вездесущий Бог, когда Он вселился в тесные рамки человеческой плоти. «Господи, зачем же Тебе было нужно так себя ограничивать, так себя связать и унизить?» Многие соблазняются на проповедь о Боге, который стал немощным в теле человеческом. Многие религии проповедуют Бога грозного, потрясающего, который приводит в трепет, повергает, катает человека по полу. Такого Бога люди готовы принять, но вот Бога, который страдает, которого гонят, которого унижают, на такого Бога многие соблазняются. Но именно с этой целью принял Господь нашу плоть. Слово Божье отвечает на вопрос, зачем Богу было все-таки нужно принять человеческое тело. В Послании к евреям, в 10 главе мы читаем, «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжений и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию». Принятие плоти, рождение в человеческом образе, это было началом исполнения воли Божьей. Такова была воля Божья. В чем же она заключается? Во-первых, читаем мы в Евангелии от Иоанна, в 18 стихе 1 главы, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Как же человеку познать Бога, которого нельзя увидеть? В Ветхом Завете Бог повелел построить Скинию, где Он открывал себя своему народу. В Новом Завете Господь Иисус приходит уже с нерукотворенной скинией. Тело нашего Господа — это подобие скинии, той палатки, в которой Бог себя являл. Бога нельзя было увидеть, и об этом свидетельствует много мест. Мы читаем об этом в Ветхом Завете, в книге Исход, в 33 главе, стих 20, в 1 послании Иоанна. Важнейшая задача воплощения Господа Иисуса — это чтобы явить Бога, иначе Бог останется для людей непонятным а он невидим, он дух, но если бы кто-то даже и увидел его, то он тогда бы должен был бы умереть по свидетельству многих мест Ветхого Завета. Если бы он не родился... Христос, то мы могли бы только гадать о том, каков Бог, что Он от нас хочет и вообще как надо строить отношения с Ним. Второе, что сделал Господь, воплотившись в человеческом теле, это то, что Он искупил нас от греха, победил сатану, разрушил его державу смерти и избавил тех, которые посредством страха смерти были порабощены грехом. Об этом мы читаем также в послании к евреям в 9 главе стих 12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление», написано там. «Как же велика премудрость Господа!» Неужели через слабое тело он мог совершить такую великую победу? Сатана — это царь сынов гордости, и его победить можно только смирением. Гордостью его не испугаешь, она ему только на руку. Смирением Господь нанес ему сокрушительный удар на Голговском кресте и окончательно осудил князя этого мира. В-третьих, воплотившись в человеческом теле, Господь стал для нас родным. Там же в «Послании к евреям» только во второй главе мы читаем такие слова «А как дети причастны плоти и крови, так и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Богу мало было просто так прийти на землю или даже явить невидимого Бога. Ему нужно было свою любовь вложить в наши сердца, передать ее нам. А как открыть свою любовь, если не сблизиться и не стать родными? Он хотел создать себе семью, он хотел сродниться с нами, он стал для нас первородным братом. Потому Он не стыдится называть нас братьями и сестрами, потому что Он Сам принял на Себя такую же плоть, как и мы сами. Какая же это великая и неизреченная любовь, которая не останавливается перед такими неизмеримыми жертвами, чтобы достигнуть любимого сердца. Для этого любовь принимает человеческую плоть. Как надо благодарить Господа за Его Рождество! Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв читаем мы в восьмой главе послания к евреям, а потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. Дякую Четвертых, ему дано было тело для принесения полноценной, непорочной жертвы, потому что он совершенный первосвященник, пребывающий вовек. Это великое дело он совершил своим Рождеством. Мы имеем удивительного первосвященника, который был искушен подобно нам и который поэтому может искушаемым помочь, который может сострадать нам, потому что был обложен немощью, то есть этим телом. Это удивительный первосвященник, и мы всегда можем смело приходить к нему, потому что он за нас сейчас ходатайствует. Ни одна религия, кроме христианства, не имеет такого первосвященника. В-пятых, не теряйте нить нашего рассуждения, взгляд на младенца Иисуса. Зачем эта плоть появилась на земле? Зачем надо было Богу стать таким немощным, как мы с вами?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 Любовь, которая сблизила и сроднила нас с Богом, была бы невозможна без этого тела, в котором Он родился. Но любовь не ограничивается только сходством. Любовь всегда служит, любовь всегда помогает, любовь жертвует собой. Для этого Он принял образ раба и сделался подобным человеком, чтобы служить. Бог не просто сотворил человека, но Он пришел искупить его, принести свое тело в жертву, И служить. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти. Можно подумать, ну это ведь Господь, ну вот и хорошо, что Он все это сделал, но Он благодаря воплощению дал нам пример, чтобы мы шли по следам Его, чтобы мы были святы, как Он свят. И если бы не Его тело, то мы не могли бы понять, что такое святость, как можно быть святым человеку, который насквозь пропитан грехом. Мы читаем в послании к римлянам в 6 главе, в 19 стихе. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы, члены ваши, в рабы и нечистоте, и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте, члены ваши, в рабы, праведности на дела святые. Господь воплотился не просто так, ради своего удовольствия, а чтобы мы были спасены и начали поступать по его примеру. Если Господь отдал свое тело в жертву, то что же должны делать мы? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Читаем мы в первом стихе 12 главы послания к римлянам. «Если Господь стал родным для нас, любя нас, то и мы должны подражать Ему в теле нашем, чтобы смиряться и служить друг другу, чтобы развивать в себе послушание и совершенствоваться в служении». Иногда мы ропщим на свое тело и думаем, как хорошо ангелам. Однако даже ангелы в чем-то могут позавидовать церкви, потому что пройти этот путь познания и От это, от путь любви, от грешника к святому, от погибели, к славе Божьей, возможно, только в этом немощном теле и только благодаря Рождеству Иисуса Христа. Вот как нас обогащает взгляд на младенца Иисуса. Он наполняет нас блаженством, радостью, дает нам утешение и ободряет нас на пути следования за Иисусом, чтобы служить Ему и Его народу. Да будет Господу за все слава и особенно за Его чудесное Рождество».